мальчики 7 лет спустя Айка Айка, Айка громко кричали чайки. Он съежился в яме, выкопанной в корнях старого наполовину сухого дерева Каан. Айка, Айка. Чайки носились в небе и с шумом хлопались об воду. Иногда истошные крики сменялись истеричным визгом. когда какое-то из них удавалось подхватить жирную рыбину, а оставшиеся ни с чем подруги со злобными воплями жадно кидались за ней в погоню. В такие минуты он сжимался еще сильнее, мечтая стать совсем маленьким, еще меньше, чем сейчас, или превратиться в невидимку. Он боялся чаек. Боялся больше всего на свете, хотя страхов у него было не так уж и мало. Говорят, что чайки кричали, когда он родился. точно так же суетились в небе и вопили, вопили, вопили, резко и пронзительно, словно метали вниз острые ножи. Старый дед Каэта рассказывал, что когда-то чайки жили среди людей, отдельной семьей, которая не хотела ни с кем знаться. Люди-чайки были гордыми и высокомерными, считая остальных островитян ленивыми и глупыми. И было отчего так думать. Прирожденные рыболовы Чайки всегда возвращались из океана с добычей. В то время как в других хижинах не хватало еды, ведь дети плача сосали мокрые листья, люди-чайки хохоча кормили свежей рыбой своих собак. Собаки жирели, лоснились и спали целыми днями на теплом песке. Ленивые псы не защитили своих хозяев, когда к ним пришли рассерженные островитяне. «Надо делиться едой!» — сказали они людям-чайкам. «Мы хотим свою долю!» те лишь рассмеялись в ответ. от чего же? Это мы узнали, что идет большой косяк. Это мы сели в лодке и пошли ему навстречу. Это мы наловили рыбу. А что делали в то время вы, чтобы получить свою долю?» «Мы тоже рыбачили», — мрачно ответили островитяне. «Ну тогда и ешьте то, что добыли», — рассмеялись чайки. Они хохотали и хохотали, сначала в лицо людям, а а потом, когда те развернулись и пошли к своим хижинам ни с чем, продолжали хохотать им в спины, и этот смех резал сердца, как острые ножи. И люди затаили обиду. Однажды в деревню Чаек прибежал маленький мальчик. «Смотрите, смотрите!» — закричал он. «Идет большой косяк! Много-много рыбы идет! Мы уже готовим сети и спускаем лодки! Теперь у нас тоже будет много-много еды!» Люди Чайки всполошились. «Как же так? Идет большой косяк, а они об этом не знают?» Они собрались, все-все, все до единого, и бросились к берегу. Но там никого не было. Никто не растягивал сети, никто не волочил лодки к воде. Задаченные люди-чайки вернулись в свою деревню, но увидели только пепелище и довольных людей вокруг. «Так вам и надо», — сказали люди-чайкам. «Тайка!» «Вы не хотели делиться с нами едой, хотя ее было у вас вдоволь. Но вы оказались такими жадными, что захотели еще и еще. Мы договорились, что если хотя бы одна чайка останется в деревне, мы уйдем в Освояси и простим вас. Но вы все бросились отобрать у нас еще хоть немного рыбы». «А где мы будем жить?» – заголосили чайки. «У нас теперь нет домов. Где мы укроемся от дождя? Где мы переживем шторм? Где спрячемся от солнца?» где отложим яйца, чтобы вылупились птенцы». А люди стали хохотать. Они хохотали и хохотали, сначала в лицо чайкам, а потом, когда те развернулись и пошли прочь ни с чем, продолжали хохотать им в спины. Люди чайки шли прочь и продолжали ругаться и жаловаться. Они махали руками, грозили кулаками и показывали обидные жесты. Они шли и шли, И постепенно из их ртов стали рваться нечленораздельные крики, а руки стали превращаться в крылья. И когда люди-чайки дошли до высокого обрывистого берега, они не стали останавливаться, а взмахнули руками-крыльями и полетели прочь. Но навсегда затаили обиду на людей, оставшихся на земле. И когда чайки над твоей головой начинают метаться с криками и рвать друг у друга добычу, нужно быть настороже». йка сам видел рыбаков, которым чайки вцеплялись в волосы, пытались выклевать глаза или оторвать кусочек уха. Как правило такая птица получала веслом по голове, а потом ее приносили в деревню вместе с рассказом о мо кровожадности. Старый дедкаэта, прищурившись рассматривал труп и кивнув признавал: Да, в ней проснулись предки, проснулся человек чайка, проснулся и захотел отомстить потомком тех, кто когда-то спалил их дома. Такую чайку торжественно сжигали на костре. Со словами раскаяния за дела тех людей, что жили когда-то, и с подробным объяснением, что жадные чайки тогда были виноваты сами. И что надо бы забыть уже про эту месть? Разве мало объедков и кишок кидают им люди? Но то ли сожженная чайка забывала о том, что ее просили передать, то ли она уходила куда-то туда, где не могла уже встретить чаек живых, но ничего не менялось. Вот и сейчас птицы носились, хлопая крыльями, плюхаясь в воду, и кричали все злее и злее. «Ай-ка! Ай У него на плече шрамы. Говорят, это чайки пытались унести его, когда он только родился. Его мать умирала, а он кричал так громко и истошно, что чайки приняли его за голодного птенца и хотели унести к себе, чтобы спасти и накормить. А может быть, чтобы самим съесть». Кто знает, что в голове у этих чаек? Говорят, что шрамы от отчаячьих те заживали очень медленно, сочились кровью, то и дело раскрывались. И поэтому думали, что он не выживет, так и умрет, не прожив и пяти дней. Они сейчас почему-то выглядят очень свежими, будто им не семь лет, а месяц-два. Они часто ноют. На дожди, на ветра, на туман, на жару. Иногда ему кажется, что они живые, потому что чуть пульсируют, И словно извиваются, как огромные белёсые розовые медлительные черви. Однажды утром он прочертил угольком из костра по одному из шрамов и вечером увидел, что белая полоска изогнулась и уже не совпадает с черной. Больше он таких проверок никогда не делал. Да и вообще старался пореже смотреть на эти шрамы. Айка, айка, продолжали кричать чайки. Ему дали имя Айка. точь в точь, как эти вопли. потому что он был маленьким и слабым, потому что чуть не умер, потому что смерть могла ходить рядом с ним, продолжать искать того, кто ускользнул из её паучьих лап. А как найти того, у кого имя как крик птицы? Когда зовут Айка, Айка. Как понять, что это зовут ребёнка, а не кричат как чайки? Наверное, смерть сначала кидалась на каждый крик. Наверное, она сразу появлялась там, где птица горланила. Айка. Старый Каэта рассказывал, что несколько дней после того, как Айка родился, по всему острову находили мертвых птиц. Они валялись на земле, висели на деревьях и даже покачивались на волнах, вперившись в небо остекленевшими глазами. На них не было никаких ран, только те, что оставили животные и рыбы, пожелавшие поживиться трупом. Они гнили на солнце, наполняя воздух жирным смрадом. Наверное, это смерть искала Айка. Искала его и мстила птицам, кричавшим его имя. «Айка!» — орала глупая чайка и тут же падала мёртвой. А смерть шла дальше, чутко прислушиваясь ко всем звукам, словам и именам. Наверное, потом она устала, потому что вскоре чайки прекратили умирать так часто. Люди выкопали ямы, свалили в них вонючие гнилые трупы и засыпали их землёй. Мёртвых птиц было так много, что их не получилось бы сжечь. Но зато теперь можно было сколько угодно кричать «Айка!». Смерть не обратит на это внимания. «Айка! Айка!» И хохот, будто птицы знают, о чём он сейчас думает. Он боится чаек и всего, что с ними связано. Боится высоты, не может стоять на каменной хижине, в высоком обрывистом берегу. который издалека так напоминает крышу дома. Боится неба, высокого, ослепительно-синего, древнего неба. Не может даже смотреть на него, задрав голову. Только когда его затягивают низкие серые тучи, низкие настолько, что, кажется, они пьют соленую воду из океана, только тогда он может глядеть на небо, не отворачиваясь. Он знает, что эти страхи глупы. Знает, что высота не сможет ничего сделать ему, пока он сам не шагнет в эту бездну под ногами. Знает, что небо слишком далеко и высоко, чтобы как-то навредить ему. Даже вода, вода, в которую он так свободно входит, и то опаснее и смертельнее небо. Знает, но ничего не может с этим поделать. И от оттого так больно и обидно, когда ребята начинают дразнить его за эти страхи. Когда кричат, передразнивая чаек «Хайке! Хайке!» и корчат рожи, и машут руками, словно крыльями. и норовят ущипнуть, ткнуть, пихнуть, словно клюнуть украдкой. айка айка Крики где-то тут, совсем над головой. Слышно, как чайки сталкиваются в небе, злобно кликача. Опять не поделили рыбу. Он вжался в песок. Эту яму он выкапывал долго-долго, под чуть-чуть, руками, щепками, остро заточенными палками, раковинами. Каждый раз, когда его никто не видел, Он приходил сюда и копал, копал, копал, хоть по чуть-чуть, по кончику пальца, но углублял свое убежище. Зачем, он не мог сказать. Ему просто хотелось, чтобы хоть где-нибудь на острове было его место. Его место, куда он может прийти, спрятаться и лежать, лежать, прислушиваясь к своему дыханию и стуку сердца. Лежать и знать, что тебя никто не найдет, никто не окликнет. Никто не хлопнет по плечу, не шлёпнет по голове, не толкнёт и не ударит. «Ай-ка!» Этот крик был совсем близко и доносился уже не с неба, а откуда-то с земли. Он вжался ещё сильнее, скорчившись под корнем, что из сил. Чумазый, весь в песке, худой и щуплый, сам похожий на корень. ай -ке! И что-то схватило его за ногу и резко дёрнув, потащило на себя, прочь из ямы, прочь из его убежища. Он верещал и извивался, цепляясь скрученными пальцами за песок и корни. Но он был слишком слаб, и пальцы скользили, оставляя за собой мазки крови. Правую ногу держали крепко, так крепко, что она уже онемела и только где-то около бедра дергала болью. Он сжался, а потом резко выпрямился, со всего размаху пнув левой ногой куда-то назад к того, кто схватил его. Нога ударилась во что-то мягкое и податливое, раздался хруст издавленный вопль. явно нечаячий. И его отпустили. Отпустили буквально на чуть-чуть, на пару-тройку ударов сердца, но и этого хватило, чтобы он юрким червём нырнул обратно в своё убежище. Нырнул и затаился там. Снаружи топтались и злобно подвывали от боли. Кто-то стал стучать по корням. «Эй, выходи, срань, рыбья срань!» Корни тряслись, на него сыпались песок и труха. Он сжался ещё сильнее. Хотя казалось бы, куда уж больше. Чья-то рука, грязная и исцарапанная, просунулась в яму и стала нащупывать Айка. Он вжал колени в грудь, даже заболели ребра и спина. Но всё равно рука была слишком длинной. Кончики пальцев коснулись его щиколотки и тут же крепко ухватились за неё. "Я поймал!" раздался крик над корнями. И тут же появилась другая рука и третья. Они вцепились в его ноги, сжав так, что лодыжки тут же онемели. «Тащите нас!» Снова крикнули наверху. И его потащили. Он пытался снова дёрнуть ногами, снова пнуть нападавших, но три руки держали крепче, чем одна. Он даже не смог развернуться, чтобы схватиться за корни. Его так и выволокли наружу, на спине, лицом к небу. Солнце резко ударило по глазам, отозвавшись болью в голове. Он зажмурился, прикрывшись ладонями. «Страшно?» спросили его сверху. Он мотнул головой. Осторожно, вдруг толкнут или ударят всего размаху, встал на ноги и только тогда открыл глаза. Долговязый Гато, старше его на три лета, грозно зыркал из-под прижатой к лицу ладони. По подбородку ползли тоненькие струйки крови. «Рыбья тухлятина ты, айка!» — злобно прошипел он. По не нашли тебя тут?» Он угрюмо молчал, равнодушно перебегая взглядом с одного лица на другое. «Вот Хирая», толстый и неповоротливый, младше всех, но при этом тяжелее и крупнее. Хирая глуп и прожорлив, из него никогда не получится рыбак. Какая лодка выдержит эдакова жирдяя? Но он уже сильнее некоторых мужчин. Поговаривают, что его мать изменяла мужу с океанским чудовищем, из тех, о которых любит рассказывать дед Каэта. Мол, эти чудовища выходят из воды раз в несколько лет и ищут человеческую женщину. чтобы сделать ее своей женой на одну ночь. Если женщина не умрет во время этой ночи, понесет ребенка и сможет разродиться, а ребенок выживет и достигнет возраста мужчины, то потом сможет выбрать, где ему жить, на острове или в океане. Если он выберет остров, то так и останется человеком, сильнее многих. А если океан, то постепенно превратится в такое же чудовище, только умнее других. И через много-много лет, сам выйдет на берег в поисках женщины. Был ли Хирая сыном чудовища, никто не мог сказать. Его мать отмалчивалась, а отец меткими ударами кулака выбил зубы уже не одному сплетнику за такие речи. Сам же Хирая лишь равнодушно пожимал плечами, продолжая по своему обыкновению что-то жевать. «Вот стану мужчиной, тогда и посмотрим». Вот пога пого Чумазе в полузаживших царапинах. с грязными, превратившимися в коросту волосами. Она седьмая девчонка у своих родителей, и те, отчаявшись родить мальчика, махнули на неё рукой. Пого-пого. Её имя, как бульканье горячего источника, у дерева, в которое всё время бьёт молния. Больше мальчишка, чем многие мальчишки на острове. Она лучше прочих карабкается по камням, перепрыгивает через поваленные стволы и, не поморщившись, жрёт горьких жуков. Айка не любит Пого-Пого, не любит и боится. Ее пальцы твердые и жесткие, как соляные наросты. Она может ущипнуть до крови, до огромного черного синяка, а ее кулачки, пусть даже и меньше, чем у него самого, бьют так, словно сделаны из камня. Пого-Пого не хочет вырастать женщиной, рожать детей, нянчить их, поддерживать пламя в очаге, чинить одежду и готовить еду. Не любит она и океан. В лодке ее тошнит, и она, перегнувшись через борт, мучительно долго блюет. Мальчишки смеются. «Мал, это прекрасная приманка для рыб, только надо хорошенько покормить тебя перед выходом в океан, а дальше только успевает добычу складывать». «Пого-пого» злится, кричит и бьет всех, не разбирая куда. Вот Верау. Его имя — крик мышки-песчанки, которая живет в дюнах. И сам Верау, как эта мышка, юркий, незаметный, С мелкими острыми зубками. Он — уши компании Гато. Сколько раз, когда островитяне собирались в хижине мужчин и начинали курить там вонючие листья, тихо беседуя о важных делах, сколько раз Айка видел маленькую быструю тень, которая скользила вокруг хижины, выбирая место, где лучше слышно. А вот и сам Гато. Зачем он все еще здесь, в этой компании ребят? Старше всех, умнее всех и сильнее почти всех. Ему давно уже пора помогать мужчинам, выходить в океан, осваивая мастерство рыбака, конопатить лодки, учиться ставить хижины. Но сколько Айка помнит себя, Гатон никогда этим не занимался. Его отец был лучшим рыбаком острова. Поговаривали даже, что в его роду были странные люди с больших лодок с той стороны океана. Словно чуял с какой стороны придет косяк и не боялся уходить дальше всех от острова. Те, кто бывал с ним в тех долгих выходах, рассказывали, что даже в самом непроглядном тумане он безошибочно указывал, куда нужно плыть. Ни разу не заблудившись, он погиб глупо и неожиданно. Когда огромная рыбина, загорпуненая им и уже вытащенная в лодку, вдруг ударила хвостом и ускользнула обратно в воду. Удар хвоста размозжил от цугату череп, а веревка гарпуна обвелась вокруг ног. рыбак без исчез в воде. О том, где всплыло его тело, узнали лишь через пару дней, когда вода в том месте вспенилась от обезумевших от такого количества еды рыб, а небо заполонили жадные громкие чайки. К тому времени, как туда подплыли рыбаки, от человека остались лишь кусок черепа с волосами до да части ноги, обмотанной веревкой. Веревка тянулась дальше к гарпуну, а тот был воткнут в спину огромной рыбины, тоже мертвой и обглоданной. Гато отнял руку от лица и харкнул кровью на землю. Его нос был сломан и съехал на щеку, а разбитые губы опухли, как два багровых моллюска. «Неужели это я ногой?» Неожиданно для себя восхитился Айка. Наверное, на его лице мелькнула улыбка, потому что Гато вдруг злобно зарычал. «Ты что тут скалишься?» Его голос вдруг сорвался и перешел на хрип, и Гато снова сплюнул кровавые сгустки. «Ты же рыбья срань, что тут лыбишься?» «Ну так он имеет право», — хихикнула Пого-Пого. «Он же сделал тебя Гато!» «Вот же тварь!» — обреченно подумал Айка. «Ведь специально же раззадориваешь его, чтобы он разозлился и мне сильнее накостылял». Гато нахмурился. «Он не сделал меня!» — отрывисто буркнул он. «Я просто неудачно повернулся и сам ударился об его ногу. Этот задохлик не мог сделать меня!» И никогда не сделает. Да он никогда никого не сделает. Невнятно хмыкнул Хирая, жуя какую-то травинку. Даже рыбу не сможет вытянуть без помощи. «Хайке, хайке — Айке! Айке! — заверещал Верау, подражая чайкам. — Слышишь, Айке? Айке! Айке! Прячься немедленно! А то они унесут тебя! Унесут, утопят и сожрут! Айке стиснул зубы и сжал кулаки. В словах Верау была своя правда. Он боялся чаек не только потому, что ему рассказывали о его рождении и что до сих пор болели шрамы. Нет, он видел однажды, как чайка утащила не рыбу, а мышку-песчанку. Зверек копошился около своей норки, охотясь на мелких крабиков, и не заметил, как сверху на него камнем упала огромная птица. Если бы она просто растерзала мышку, как терзают рыбу, то Айке и забыл бы об этом случае. Но чайка поступила по-другому. Она утопила мышку. Она подлетела к океану, встала на кромке прибоя и стала топить зверька, окуная его голову в воду. Раз за разом, раз за разом. Мышка дергалась, пищала и пыталась вырваться, но чайка неумолимо продолжала опускать ее голову в воду. И лишь когда жертва затихла, лишь тогда птица отошла подальше и стала с упоением и наслаждением жрать. Именно тогда Айки ощутил всю неумолимость и неотвратимость смерти. когда тебя по-настоящему хотят убить. Он понял, наверное, как чувствует себя рыбка, которую начинают преследовать рыбаки, с гарпунами, сетями и ножами, когда за тобой по пятам идут те, кто не просто хочет ударить, поиздеваться или ещё что-то, что-то опасное, но опасное не до конца, не серьезно. а те, кто хочет убить тебя, превратить в ничто, в мясо, кровь и потроха, уничтожить, сожрать». «И они будут идти за тобой, и они знают, как убить тебя, и они будут делать это самыми разными способами, пока не добьются своего». Чайка, утопившая мышку-песчанку, научила Айке смерти. Неудивительно, что он боялся этих птиц. ты он сам как чайка!» — снова хихикнула пога-пога «Айка, Айка! Где твои крылья? Где твои сильные ноги? Только клюв, вот и всё, что у тебя есть!» И в этом тоже была своя правда. Длинноносый, с большими чёрными глазами, он был действительно похож на птицу. Дед это говорил, что люди разные, потому что когда-то их предки произошли от разных животных. И чайка не самая плохая птица, пусть даже и жрёт мышей песчанок и от неё воняет рыбой. Гораздо хуже, как орау, маленькая серая бескрылая, точнее с маленькими обрубками крыльев. которые помогают ей лишь суетливо перепархивать на пару шагов. Эта пташка жрет дерьмо, и только его, желательно еще тепле. Маленьких мальчишек, решивших отложить кучку не в общей яме, а в лесу, всегда стращают Эй-эй, смотри, как орау подкрадется, стручок перепутает, отклюет себе И сидишь такой в траве и вздрагиваешь от каждого шороха и сжимаешься и никак не получается отложить кучку. Ещё плохая птица, рух. Её мало кто видел, только сам детка это, да ещё пара старух. Говорят, что она предвещает смерть. Появляется там, где вот-вот прольётся кровь, много крови. Когда кровь пропитает песок так, что из него можно будет лепить горшки. Эта птица появляется оттуда, откуда восходит солнце, на рассвете, а точнее, вместо рассвета, задержав его ненадолго. Она распускает свои огромные кожистые крылья. У рук нет перьев, только перепонки, как у ящериц. И кружит, кружит над тем местом, куда явится смерть. И кричит, кричит, кричит. Безмолвно, словно призывая эту смерть. А затем, когда все будет кончено, жрет кровавый песок и радостно смеется человеческим голосом. А если как Арау съест дерьмо птица Рух, то тут же умрет в страшных муках. Лучше уж быть похожим на чайку, чем на птицу рук Хотя был ребёнок, который, кажется, происходил от птицы рук. Во всяком случае, так потом шептали старики. Он родился чёрным, словно вымазанный в саже от костра, покрытый какими-то мелкими колючими чешуйками. Пальцы на руках и ногах у него срослись, а верхняя и нижняя челюсть были разделены на двое. Он прожил совсем недолго, три или четыре дня, и всё это время островитяне ходили смотреть на него. Байка! Байка! визгливо выкрикнула Пого-Пого. «Айка!» -пого». Он поднял на нее глаза. Пого-Пого приплясывала, подпрыгивая на одной ножке, и то и дело стараясь заглянуть в глаза Гату. Одобряет ли тот? Гату мрачно молчал, шмыгая носом. «Айка! Айка!» — сказала она уже не так громко. Гату молчал, а потом сплюнул кровавый сгусток на землю и сделал шаг к Айке. «Ну что хрипло спросил он. «Готов?» «К чему?» — осторожно спросил Айке, отодвигаясь назад. Гату, ухмыльнувшись, сделал ещё шаг. «Бить буду», — спокойно ответил он. «В лицо, в живот, ну ещё куда попаду». «За что? Я же... я же ничего не сделал. Я просто сидел». «Если бы ты просто сидел, ты бы получил по своей маленькой вонючей заднице и уже катился бы к морю. Но ты ударил меня, ты помнишь это?» Гато указал рукой на свой нос, который уже был похож на синий батат. Айки молча кивнул. «Ну вот», — пожал плечами Гато. «Так что давай, не дергайся! Быстрее начнем, быстрее закончим!» Гато был выше его на полторы головы, а руки были толщиной с ногу Айка. Достаточно было одного удара, чтобы улететь на несколько шагов. Айки помотал головой и еще немного отодвинулся назад. «Давай, давай!» Гато встряхнул руками и начал потягиваться. "У нас есть и другие дела". Айки покорно встал. "Ну вот ты молодец", ухмыльнулся Гато. "Умный мальчик, далеко пойдёшь, если чайки не сожрут". Визгливо засмеялась Пога-Пого. Громовым басом подхватил Хирая. «Хе -хе -хе Закашлялся Верау. И тут Айки бросился бежать. Он хорошо знал этот уголок острова. Слишком хорошо. Наверное, лучше любого жителя деревни. Каждый день он приходил сюда. Каждый день аккуратно разносил и рассыпал под травы и корни выкопанную землю, чтобы никто не увидел свежие кучки и не заинтересовался, что и кто тут роет. Каждый день он уходил отсюда разными тропками, в том числе и протаптывая новые, чтобы уметь пробираться к своему убежищу даже с закрытыми глазами». И вот день, ради которого все это делалось, настал. Айка не умел быстро бегать. Ноги у него были короткие, грудь слабая, а большая голова перевешивала, отчего он то и дело спотыкался и чуть было не улетал вперед, пропахивая носом землю. Он задыхался, захлебывался слюной и соплями, сердце бухало в груди, словно пытаясь вырваться наружу. Перед глазами плавал кровавый туман. Он бежал вглубь леса. Там, если свернуть у рогатого дерева, а потом соскользнуть в ручей и проехаться на заднице вниз вместе с потоком, можно выпасть в небольшую расщелину, оттуда в маленький грот и уже потом пробраться вдоль берега к деревне. Ну а там, на глазах у старших, его уже никто не осмелится побить. Во всяком случае, Гату тогда придется объяснить свой поступок. И разбитый нос скорее сделает того посмешищем, нежели жаждущим справедливости мстителем Позади... Совсем недалеко от себя, в нескольких шагах, аки слышал топот ног, тяжелое дыхание, невнятную сбивчивую ругань. Они, конечно, были быстрее него, и сильнее, и даже ловчее, но он знал эти места. Он знал, где трава мягкая, и нога, поставленная на нее, подлетает вверх, отчего бег делается легче. Он знал, где рассыпаны острые осколки раковин. Он же сам, сам высыпал их здесь, когда выносил из-под корней своего убежища. Он знал, где вместо земли жирная глина, на которой так легко поскользнуться, и со всего размаху угодить в жгучие заросли суку-суку. И они, преследователи, тоже узнавали обо всем этом. Он слышал, как они вскрикивали, наступив на раковины, как гулко шлепались озями и шипели от ядовитых прикосновений, но они вставали и продолжали, продолжали бежать за ним. Гат угнала ярость и жажда отомстить, всех остальных нежелание отставать от своего вожака. Его же айка толкала вперед простое желание выжить. Вот и рогатое дерево, много-много лет назад какой-то глупый но сильный олень бодал его. То ли ему казалось, что это его самый главный в жизни противник, то ли ему хотелось проверить свою силу, то ли он просто был тупым и злобным. Но он нападал на дерево так отчаянно, что часть корней вышла из земли, Да так никогда и не вернулась обратно. застыв, словно птичьи когти, словно желая отбиться от оленя. Сам же олень так сильно бил дерево рогами, что в какой-то миг расщепил ствол и застрял в нем, и не смог выбраться. Если бы мимо шли охотники, может быть, они освободили бы глупого оленя. Конечно, не ради того, чтобы отпустить его обратно в лес. Нет, они бы убили его, освежевали и разделали. Но он хотя бы умер свободным, как и полагается дикому зверю. Но так он умер бесславно и жалко. Сгнил под дождями и иссох на палящем солнце, на радость мухам и червям. От него осталась лишь кучка костей, которые, впрочем, потом быстро куда-то растащили дети. Да белый гладкий череп, намертво пригвождённый рогами к дереву. Детка это часто водил сюда детей, рассказывал историю глупого оленя и поучал, что не стоит бороться не только с теми, кто сильнее тебя, но и с теми, кому ты совершенно безразличен. Не нужно видеть врага в тех, кто не видит врага в тебе. Не нужно нападать на тех, кто стоит в стороне, если у них нет ничего, что требуется тебе. Олень мог съесть это дерево, выпить, мог бы стать его мужем или отобрать у него самку. У этого дерева не было ничего, что было бы нужно оленю. Их жизни были как разные ручьи, каждый тек вдоль своих берегов. Но вот олень решил смешать их воды и напал на дерево. И умер. Глупо, И зря.